Два моих гамбургских выступления в Лейнгрине были назначены на 14 и 16 января 1968 года, сразу после серии представлений «Богемы». Я впервые обращался к вагнеровскому репертуару, к тому же в первый раз пел немецкую оперу. Не помню, волновался ли я когда-нибудь больше, чем перед первым спектаклем Лейнгрина. Мы, певцы, умираем от ужаса, проходя трудные пассажи в какой-нибудь опере, но потом, выходя на сцену, видим, что эти чертовы трудности проскакивают очень быстро, так что остается только удивляться, стоило ли беспокоиться». И все равно всегда одно и то же. За два-три дня до новой постановки и при некоторых других особенных событиях у меня возникает тревога, хотя я пытаюсь ее не выказывать. На спектакле 14 января во время рассказа о Граале все как будто шло хорошо, но в середине раздела «О, лебедь мой, у меня случился какой-то провал в памяти», И я кусок пропустил. Разнервничавшись после этого, я не хотел выходить на поклон. Либерман все-таки уговорил меня идти, и я получил великолепную овацию. И тем не менее, я сказал Либерману, что не буду участвовать в следующем спектакле. К моему удивлению, большинство критиков, вместо того, чтобы поставить мне в упрек тот ляпсус, высказали свое удовлетворение исполнением партии, отметив ласкающее звучание голоса, а не массивный звук драматического тенора. Это облегчило Либерману задачу убедить меня в том, что надо выступать на втором представлении. Тут уж я ничего не забыл. Фирма Deutsche Grammophon записала этот спектакль для возможного выпуска пластинки с записью живой трансляции. Однако идея заглохла, и я был уверен, что пленку стерли. Но запись через несколько лет подарили мне на день рождения Ули и Лени Меркли, издающий граммофон, мои хорошие друзья и прекрасные деловые партнеры. На коробке была картинка, где к шее лебеди представлена моя бородатая физиономия. Несмотря на то, что Лэйн Грин прошел успешно, партия эта трудна для меня в вокальном отношении. На немецком петь мне гораздо сложнее, чем на итальянском и французском, и на разучивание текста ушло значительно больше времени. Обычно я учу роли сам, сидя за фортепиано, но пропеваю только не дающиеся сразу места, и то в том случае, если это абсолютно необходимо. Но перед вагнеровским дебютом я волновался еще и за свой немецкий, который пытался сделать приемлемым для немецкой аудитории. Кроме всего прочего, эта партия лежит в основном в зоне перехода от одного регистра к другому, в ней стоят сплошные ми-бемоль, фа, фа-диез и тому подобное. Если партия в целом расположена ниже по диапазону, то это не страшно, даже если приходится часто брать верхнее си, что действительно утомляет голос. Так это пение в середине верхнего регистра, а именно такой партией и является Лейнгрин, хотя здесь не надо подниматься выше ноты «ля». В следующие несколько месяцев у меня был очень напряженный график работы в США. В общем, я пел хорошо, однако все обстояло благополучно только до тех пор, пока я не брал «Соль диез». Я начинал петь, а потом звук прерывался, причем я не мог ни предугадать этот момент, ни объяснить такое явление. Я пришел к выводу, что все дело в Лейнгрине, причем не в гамбургских спектаклях или самой роли, а в том, как я готовился. И я до сих пор думаю, что был прав. В Нью-Йорке я пошел к отлорингологу доктору Гулду, хотя не принадлежу к певцам, которые имеют обыкновение делать такие визиты». Он был очень мил со мной, показал, как восстановить голосовые связки и даже ходил на спектакли, чтобы меня контролировать. Но проблема не разрешилась. Отчасти ангажементов я отказался и сильно забеспокоился, ведь, помимо прочего, мне исполнилось лишь 27 лет. и Казалось, беспощадная судьба настигла меня в самом расцвете карьеры и может слишком рано оборвать ее». После трех с половиной страшных месяцев я дебютировал в Канаде, пел тоску в Ванкувере. Этот город – одно из самых прекрасных для меня мест в мире, не только из-за несравненной панорамы, открывающейся на океан и горы, но и потому, что там, на сценических репетициях Тоски, мои вокальные проблемы вдруг так же быстро исчезли, как появились. В душе воцарился полный покой. Я получил очень важный урок, и, готовя партию Лаенгрина к открытию сезона 1984 года в Метрополитен, оставлю много свободного времени и не позволю себе, сидя за фортепиано, петь, петь, петь без конца. Летом я впервые записал две пластинки, обе с оперными ариями. Первая, сделанная лондонской фирмой Де Костнелло-Санти, получила гран-при, вторая была записана на RCA с дирижером Эдвардом Даунсом. Через несколько недель я в последний раз выступал на оперной сцене зоологического сада Цинциннати. Его устроители справедливо рассердились на меня. Первоначально я согласился петь сказки Гофмана на английском, но в последнюю минуту решил, что буду делать это на французском. В конце концов мы пришли к компромиссу. Речитативы и некоторые куски я пел по-английски, а арии и тому подобное по-французски. Однако причина, почему я там больше не выступаю, связана просто с тем, что в летние месяцы у меня много контрактов в других местах.